Эпилог. Рома оказался самым крепким орешком на моем пути, и я сама не понимала, каким образом мне это удалось, но он прав, я все же перевоспитала его, а может, он на самом деле и не был тем охламоном, за которого я его принимала, а просто строил из себя крутого парня. После нового года мы снова стали встречаться. Рома проводил все свое время рядом со мной, пока я его за это не поругала, сообщила, что н никуда не денусь, а ему нужно учиться и работать, а еще спать. Да, я знала, что ночи на пролет он проводит за компьютером, а потом тащится ко мне, чтобы мы вместе поехали в универ. И это при том, что ездили мы теперь общественным транспортом. Не знаю, почему он все же отдал свою любимую машину Филу. Наверное, он действительно тогда не врал. Я приняла эту правду. Сейчас я считаю, что это логично, что за случай нас столкнул вместе не так важно, если потом между нами зародилось такое сильное чувство. Не так ли? Я счастлива, что все же решила поверить ему и рискнуть снова своим сердцем. И ведь не прогадала. Рома еще полгода жил у родителей, потому что я не хотела съезжаться и торопиться жить семейной жизнью. Но к концу первого курса он меня уговорил, нашел отличную квартиру рядом с универом. Вот только он ее не снял, а купил, как выяснилось немного позже. Не знаю, что за приложение и программу он создает, но доход у него действительно более чем высокий. Когда его сестра родила, пришло время познакомиться с его семьей, ведь мне так не терпелось увидеть маленького племянника моего парня. Так вот, она наша волшебница, что сделала из непутевого засранца человека, воскликнула его сестра, как только Рома нас представил. После этой фразы Рома и его родители рассмеялись, а я покраснела. Это правда, подтвердил мой парень. Его семья очень тепло меня приняла, хотя я думала, что все будет совсем иначе. Татьяна Васильевна была очень рада нашему знакомству и почти с первой встречи начала называть меня дочкой. Добро пожаловать в нашу семью, поддержал ее Павел л ь в о в и ч Ну что вы, мы с Ромой совсем недавно встречаемся. Покраснев, пробормотала я. Ну что? Возмутился мой парень. Разве это мешает нам с тобой пожениться? Что? Ошарашенно повернула я к нему голову. Еще больше вытаращила глаза, когда увидела, что Рома опустился на одно колено, а в его руке размещалась коробочка с поблескивающим в ней невероятно красивым колечком. Полин, я очень тебя люблю. Безумно боюсь потерять. Хочу связать с тобой жизнь и быть уверенным, что ты действительно моя. Говорил Рома, а у меня от избытка чувств слезы катились по щекам. Выходи за меня, малыш.